Глава седьмая, в которой с Даней случается беда. Слушая рассказы о приключениях на горе Култавуори, Даня не верил своим ушам. «Ну почему с Саней всегда что-нибудь приключается, а с ним ровным счетом ничего?» Неделю назад его чуть не приготовили на ужин по старинному французскому рецепту, а Саню не только не слопали, но даже показали ей настоящее сияние. «И все!» Абсолютно все соседи видели разукрашенное небо, а Даня его попросту проспал. И сестра теперь ходит такая важная, надувает щеки и все время бормочет какие-то девчачьи имена. Даже его заставило их наизусть выучить. Все эти инки Ирмели и Ирис Ирина. Или погодите-ка, Ирины вроде в списке лисьих прабабок не значилось. Даня обиженно всхлипнул, схватил шапку и варежки, натянул на ноги резиновые сапоги сестры и оглушительно хлопнув дверью, выскочил из дома. Пфух. Ох. Ай-ай. Несмотря на лёгкий снежок, припорошивший двор, Пася был одет в ярко-красные шорты и обтягивающую майку. Мостив отжимался прямо на грядке с пожухлым луком, и с него градом лил пот. Ещё разок. «И-и-и, ой-ой-ой, какой же я дряхлый!» Заныл мастиф и рухнул мордой в жижу снега. Даня с жалостью посмотрел на него. Вот и паси беспрерывно ноет, да и вся деревня жалуется, кряхтит, охает, дружно мажет мазью суставы и каждый день послушно измеряет давление. «Кругом одни пенсионеры», — с тоской заключил Даня. Глотая слёзы обиды, он яростно пнул ногой баскетбольный мяч, и тот угодил лежащему на грядке Паше прямо в бок. Охая и потирая ушибленное место, Мастив удивлённо посмотрел вслед убегавшему Дане. На балконе дома с колоннами под белым кружевным зонтиком стояла Бригитта и задумчиво глядела вдаль. Наверняка размышляет, какой сегодня суп сварить из консервированных фазанчиков. С горечью подумал Даня и свернул с улицы прямо к полю, выходящему к речке. Дальше, быстрее, прочь от дуратского Фазанчикова и его невыносимых обитателей. Куда это мы направляемся в столь дивный вечер? Ехидная ворона сидела на ветке огромного дуба. На плече у неё болталась небольшая плетёная сумочка, в которой что-то позвякивало. Почему дома не сидится, лишь бы шастать без дела? Да нет, у меня никакого дела, огрызнулся Даня. Какие могут быть дела Фазанчикова? Я вот, кстати, как раз сегодня решила уйти на совсем. Куда это? Ритва наклонила голову и уставилась на Даню. Не советую, решительно не рекомендую никуда уходить. И куда только ваши родители смотрят? А школа та школа, какова? Государство наше в конце концов. А опять мне разумлять неразумных. Ворона перешла на истошный крик. Давай-ка поворачивай назад, и чтоб я подобных глупостей впредь не слышала. Ритва возмущённо захлопала крыльями и, отыскав на ветке большой жёлтудь, сорвала его и запустила в Даню. А я вас слушаться не обязан. Данин хохолок угрожающе поднялся и стал ярко-зелёным. Наверняка за речкой и лесом есть нормальная деревня, с детьми и своей школой. Может быть, даже и балет есть. И без бабушек-дедушек этих. Хочу жить в селе без пенсионеров. А пенсионеры это тебе чем не угодили? тихо и чётко спросила ворона. Она больше не хлопала крыльями и опустилась на ветку пониже. "Они, они? Да вы же тут все старые и ничейные", выпалил фазанчик и на всякий случай отступил от дуба с желудями подальше. "Понимаю. Ничейные это по всей видимости никчёмные". Ритва замолчала и нахохлилась. "Пожалуй, и ненужные для полноты картины". «Ну, раз так, мне пора, по моим никчемным делам. Чао-какао!» Но Даня больше не слушал ритву. Перед ним чернела ледяная, кое-где покрывшаяся тонким льдом река Вилли-Йоки. На том берегу реки снова начинался лес, серый и угрюмый, каким он бывает в ноябре. Надо только перелететь речку, пройти сквозь лес, и дальше наверняка будет поле, а потом... что потом Даня не знал. А может, там большое прибольшое село или даже целый город, где живут друзья-фазанчики, а престарелые учительницы танцев не маринуют учеников с вермишелью. Прочь отсюда, сегодня или никогда, принял решение Даня. Убедившись, что ритва улетела, Даня прошёл несколько метров вдоль реки, выбирая место поуже и с ровным песчаным берегом. Нужно просто разбежаться, посильнее оттолкнуться от мокрого песка и взлететь вверх. Только не очень высоко, ведь фазанчики не умеют долго и далеко летать, как, к примеру, гуси или утки. Сапоги, пожалуй, надо снять. Кто ж летает в тяжеленных резиновых сапогах? Даня отшвырнул сапоги, отошёл подальше от воды, набрал воздуха в грудь и понелся, словно самолёт, на взлёт. Хлоп, хлоп. Уф! Фазанчик тяжело захлопал крыльями и оторвавшись от берега, взмыл над рекой. Метр за метром он пыхтя медленно продвигался над чёрной водой. Ещё чуть-чуть, и он дотянет до кромки другого берега реки. Однако работать крыльями становилось всё труднее, а замёрзшие босые ноги свела предательская судорога. К тому же над рекой дул сильный встречный ветер, который здорово замедлял Данин полёт. Выбившись из сил и задыхаясь, фазанчик резко сбавил высоту и не дотянув примерно полметра до берега, спланировал прямо в ледяную воду. Накс, накс, накс, услышал Даня. Что-то в воде щёлкало совсем рядом с его босыми лапами. Вглядевшись в прозрачную воду, Даня увидел множество чёрно-зелёных мидий, которые издавали щелчки, открывая и захлопывая створки ракушек. Вдобавок мидии ловко выпрыгивали из воды, силясь схватить фазанчика за крыло и даже за клюв. "Мама, дорогая, что это?" завопил Даня и не взирая на судорогу, бодрым галопом помчался на берег прочь от хищных ракушек. «Кнамс! Намс!» — радостно откликнулись мидии, намереваясь преследовать фазанчика даже на суше. Наконец Даня выбрался на берег, стряхнул с себя противных мидий и огляделся. На этом берегу Вилли и Йоки лес начинался буквально от самой воды. Не обнаружив тропинки, Даня пролез прямо через редкий бурьян, произраставший у берега, и очутился в сосновнике. «Фух, теперь ерунда осталась!» На этой стороне реки даже лес нормальный, тихий, светлый, а под ногами будто ковёр из хвои, бормотал Даня. На самом деле фазанчик намеренно разговаривал вслух сам с собой, ведь когда слышишь собственный голос, не так страшно и не так одиноко. Ему было очень холодно без сапог, с мокрыми ногами и крыльями. Вдобавок во время взлёта он обронил варежку. «Как, — Паси говорил, — это называется? Сто метровка, кажется. Сто метров за двадцать секунд. Если Паси пробегает, то и я смогу. Тоже мне спортивное достижение — бежать быстро-быстро и посчитать до двадцати. Ну-ка, раз, два, три». Даня рванул с места и помчался в просвет между соснами. На третьем шаге в его пятку вонзилось что-то очень острое. А ещё через несколько метров, под коготь угадила ещё одна сосновая иголка. Из глаз Дани брызнули слёзы. Обе лапы теперь горели во всех местах сразу. А 20 секунд всё никак не кончались. Обезумев от боли, Даня нёсся куда глаза глядят, лавируя между соснами и взвизгивая то от шишки, то от очередной иголки. Шапка съехала ему прямо на глаза. И теперь уже бедный фазанчик напоминал гоночную машину, несущуюся на полной скорости без тормозов и руля. Корень, шишка, ямка, корень, коряга! Последнее, что мелькнуло под ногами у Дани. Зацепив лапой огромную корягу, он кубарем скатился с небольшого пригорка, стукнулся головой, а не весть откуда взявшийся пенек и, провалившись в яму, потерял сознание. Ритва уже полчаса кружила над полем и вдоль берега реки. Дани нигде не было видно. «Улетел, не улетел, убежал, не убежал», — ворчливо гадала Ритва. «Воистину, дурная голова ногам покоя не даёт, вернее, крыльям. Но ведь с такими-то крыльями далеко не улетишь. Куда ж этот сорванец подевался?» И вроде бы на нём ещё были сапоги. Ритва резко спикировала на берег. Прямо перед ней, наполовину в воде, лежал зелёный резиновый сапожок. "Беда!" воскликнула ворона и осторожно ступая, приблизилась к воде. "Накс, накс, накс!" дружно поприветствовали её ракушки. "Наксин, накс, наксин, накс!" накс! На перебой защёлкали створки и запрыгали по воде. Каракс, каракс. Передразнила медь ворона. Сколько лет, сколько зим. Ну уж если вы тут, пожалуй, спрошу ваши дурацкие створки. А вось хоть раз от вас толк будет. Ежели мне не изменяет память, ваша работа не пускать шустрых детишек одних в речку. Не так ли? Ритва клюнула одну из створок, и та виновато защёлкла: "Дакс-дакс". Не видали ли мальчугана, сорванца и хулигана? Нараспев продолжала Ритва, беспощадно теребя клювом следующую ракушку. "Тамс-тамс-тамс". Зашамкали створки и бодро запрыгали в сторону другого берега. Ах, стало быть, этот курёнок добрался таки на ту сторону. Мрачно рассудила про себя Ритва. А это значит, что шалопай уже в сосновнике, а оттуда рукой подать до моего тайника. Вот если бы каждый выполнял свою работу, как положено, некоторые фазанчики были бы в целости и сохранности, как и мои сокровища. Ритва выплюнула щёлкающую мидию обратно в воду и выбралась из холодной воды на берег. Времени рассуждать не было. Нужно было действовать и звать на помощь соседей. Через час-полтора стемнеет, а если вечером польёт обычный для ноября снега дождь, последние следы фазанчика на другом берегу не сможет разыскать даже бывший полицейский Пася. Крепко зажав в лапах данин сапожок, ворона с трудом поднялась и громко ругая непослушного курёнка, взяла курс на фазанчикова.